Форма успокаивающего поведения с использованием звуков Одна из форм успокаивающего поведения – это насвистывание. Некоторые люди прибегают к этому способу, чтобы успокоиться, когда оказываются в незнакомом районе города, в темном длинном коридоре или на пустынной дороге. Иногда те, кто пытается успокоиться в стрессовой обстановке, начинают разговаривать сами с собой. Например, у меня, как наверняка и у всех нас. Есть друг, который всегда, когда нервничает или расстраивается, принимается болтать без умолку. Некоторые формы поведения сочетают в себе тактильные и звуковые успокаивающие компоненты – Например, постукивание карандашом или пальцами по столу.